Глава двенадцатая. Витар. Узнав про то, что браки у нас на всю жизнь, Карина разозлилась. Кажется, я совершил глупость, рассказав обо всех нюансах до того, как смог окончательно назвать ее своей. Злясь на себя, выместил зло на девушке еще раз, предложив выбрать кого-то другого. Кто меня за язык тянул? Она задумалась, и я, испугавшись, воспользовался своим правом сильнейшего — Лишил ее выбора, да еще и пригрозил посадить в карцер. На душе было поскудно но я не мог упустить этот шанс. В итоге она поставила условие, от которого внутри все похолодело, но я постарался не показать своих чувств. «Значит, связь, которая между нами возникнет, будет неполной». Наивный дурак. Где-то глубоко в душе я надеялся, что «уже не важно». «Нормальной семьи у нас не будет, но, по крайней мере, я смогу иметь с ней детей, а это уже немало». «Что же, придется принимать условия, все равно другого выхода нет». Я согласился. Затем состоялась официальная часть обряда, и Карина стала моей законной Элаэни. «Перед лицом всех присутствующих передала мне все права на себя, включая права на жизнь». И мне показалось, что она так и не поняла до конца смысл того, что сделала. А потом она заявила, что не хочет иметь детей. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Психанув, я хлопнул дверьми и отправился к арку. Мне срочно нужно было расслабиться и отвлечься. Я думал, что если еще хоть минуту побуду наедине с той девчонкой, то не выдержу и сверну ей шею. Нибас обнаружился у себя в каюте. Смотрел по Спейшеру, всемарский аналог нитбука о семейной записи. Я услышал голос его Элоэни и дочки. Увидев меня, Арк прикрыл экран крышкой и вскочил. «Вин!» — на его лице отразилось неподдельное изумление. «Какого браса ты здесь? Почему не сновабрачный Вы же должны сейчас быть вместе, иначе связь... Эта связь ей не нужна». Я устало опустился на пуф у кровати и спрятал лицо в ладони. «Что?» Она даже детей иметь не хочет». «Что?» Судя по тону, Нибас растерялся. «Вин, ты, наверное, что-то не так понял. Каждая женщина хочет стать матерью. Она не хочет». Огрызнулся я, не в силах больше выслушивать эти увещевания. «Слушай, Арка, есть что выпить? Мне это сейчас просто необходимо». Эм, «Мне вообще-то на вахту скоро». «Можешь не пить, а мне налей». Аркс с сомнением посмотрел на меня и достал из личных запасов бутылку ругасу, симарский аналог виски. «Кстати», — заявил он, наливая напиток в протянутый мною стакан, «хочу тебя немного обрадовать». «Сомневаюсь, что у тебя-то выйдет». Пробормотал я залпом, опрокинув в себя содержимое стакана. Выдержанный алкоголь огненной рекой скользнул по пищеводу и разлился по венам. «Помнишь Иера Самиана?» «Это тот, кто работает при блинжарском совете какой-то мелкой сошкой?» «Да, я спросил его, нет ли там лишних телодвижений». «И не надо на меня так смотреть. Он вполне надежный, еще ни разу не подводил. В общем, там тишь да гладь. Никто нас не ищет и вроде бы не собирается». «Арк!» Я большими глотками прикончил второй стакан ругасу. «Тебе не кажется, что пока я здесь капитан, и такие дела не должны решаться за моей спиной?» «Прости, я же думал, что ты уже со своей Элоэнни». Не дав ему договорить, я вскочил на ноги и с рычанием швырнул стакан в переборку. Хрупкий пластик разлетелся на куски. «Арк, я уже тебе сказал, нет у меня Элоэнни. Есть женщина, которая на словах передала мне все права на себя, а на деле я не могу даже прикоснуться к ней». Мой штурман несколько мгновений молча таращился на меня, потом потер подбородок и озадаченно произнес. Тебе точно не мешало бы напиться. «Вызывай Аллера». Я сделал приглашающий жест и потянулся к бутылке. Пусть заменит тебя в рубке. Мне необходим собутыльник. Кстати, ты что-нибудь узнал насчет камня? Нет, сами она о нем не знает. Закрытая информация, хмыкнул я. Что и следовало ожидать? Алкоголь ударил в голову. Кажется, мы еще что-то пили, когда закончился Ругасу, но я этого уже не помню. Не помню, как добрался до своей каюты, как раздевался и ложился спать. Все события слились в один сплошной комок непонятных образов и обрывков слов. Зато проснулся я на полу. От визга аварийной сирены.